о возможности быть ей. Страницы 132, 178. Вероятная дата написания вторая половина февраля 1460 года, когда Николай опять уединился в Бухенштейне. Иоанн, аббат монастыря Святого Иустине под Римом, Джованни Андреа деи Бусси, 1417, 1475 с 1458 года был секретарем в постоянном сопровождении Николая. В декабрю 1462 года переписал для него Диагены Лаэрце, сравни Охота за мудростью 1. Епископ с 1464 года Библиотекарь и секретарь Сикста IV, он вместе с кардиналом Торквимадой основал в Субиака, около Рима, первую итальянскую типографию 1465 г., исполняя, кавычки, постоянное желание славной и достойной неба души Николая Кузенского, чтобы это возникшее в Германии искусство было перенесено в Рим. кавычки закрываются. Бернард Крайбрукский, доктор канонического права, был секретарём архиепископа Зальцбургского. Перевод А. Ф. Лосева 1937 сверен Ю. А. Шичалиным. 1. Диалог о возможности бытия высокопреосвященного кардинала Николая из Кузы. Собеседников трое. Бернард. Раз нам представляется давно ожидаемая возможность побеседовать с кардиналом, а ему едва ли будет в тягость высказать давно продуманные мысли, прошу тебя, отец Иоанн, выставить какие-нибудь из занимавших тебя вопросов, чтобы вызвать его на разговор. согласившись вести беседу, он несомненно откроет нам что-нибудь важное. Иоанн меня кардинал уже неоднократно выслушивал, а если какой-нибудь вопрос поднимешь ты, он скорее пойдёт на встречу, тем более что к тебе он относится доброжелательно и ценит тебя. И если ты согласишься начать беседу, я тебя поддержу. Подойдём ближе к огню. Вон в кресле сидит он сам, готовый пойти навстречу твоим желаниям, кардинал. Подходите ближе. Больше, чем обычный холод, заставляет нас теснее сплотиться вокруг огня. Бернард. Мы тем более готовы подчиниться твоему приказу, что к тому же побуждает и холодная погода. Кардинал. Наверное, вас одолевают какие-нибудь сомнения, вы чем-то озабочены. Позвольте мне принять участие в ваших розысканиях. Иоанн. Да, у нас действительно есть сомнения. Мы надеемся, что ты их разрешишь, их выскажет тебе с твоего позволения. Бернард. Кардинал. Хорошо. 2. Бернард. Изучая послание апостола Павла к римлянам, я прочитал, как Бог открывает людям то, что им о нем известно. Апостол говорит, что это происходит таким способом, кавычки, «невидимое его от создания мира через рассматривание творений видимо», кавычки закрываются, и также постигается «вы». «Вечная сила его и божество». Примечание. Римлянам 1-е, 20-й, дальше 2-е Коринфянам, 4-е, 18-й, 138-я, конец примечания. Мы очень просим, чтобы ты разъяснил, что это за способ. Кардинал. Кто мог бы выразить мнение Павла лучше его самого? Невидимое, говорится у него в другом месте, вечно, а временные вещи — суть отражения вечных. Следовательно, если то, что создано, постигается, то усматривается и невидимое Бога, каковы вечность, сила его и божественность. Так и происходит проявление божества через мирскую тварь. Бернард. Мы с отцом Иоанном удивляемся, что... невидимое, оказывается, созерцаемым кардинал. Оно созерцается невидимым образом, так именно как ум постигая читаемое невидимым образом усматривает невидимую истину, которая скрыта под буквою. Я говорю невидимым образом в смысле умственным образом, так как невидимая истина, являющаяся предметом ума, не может быть усмотрено иначе. 3. Бернард. Как же, видимой тварью мира достигается это видение? Кординал. Что я вижу чувственным образом, то знаю я существует не от себя, подобно тому, как чувство ничего не различает само по себе, но обладает способностью различения от высшей способности. Так и предметы чувственного восприятия существуют не от себя, но от более высокой силы. Поэтому апостол и сказал, что мы от мирской твари, как от видимого мира, возвышаемся как творение до творца. Когда видя чувственное, я понимаю, что оно зависит от другой более высокой причины, так что оно есть нечто ограниченное, а быть таковым от самого себя оно не может. Ибо каким образом будучи ограниченным, оно могло бы установить предел для себя самого? Тогда ту силу, от которой оно происходит, я не могу рассматривать иначе, как невидимую и вечную. Творческая сила действительно не может быть мыслима иначе, как вечная. Как же в таком случае не будучи сотворена, она может исходить от другой силы? Следовательно, Сила, благодаря которой возникает тварь мира, вечна, поэтому она и невидима, а то, что видимо, временно. Примечание: видимое временно. 2 Коринфянам, глава 4, стих 18, 138. Конец примечания. И она и есть сама невидимая божественность, которая творит всё. 4 Бернард. Может быть, это всё так и есть, как ты ясно показываешь. Всё же, по-видимому, Павел мало открывает относительно столь желанного познания Бога. Кардинал. Как раз немало, а очень много. Ведь он сказал, что невидимое самого Бога усматривается через познание мирской твари. И дело здесь не в том, что невидимое Бога есть нечто иное, нежели невидимый Бог. Но так как большая часть творений видима, и каждая из видимых вещей есть то, что она есть, в силу соответствующего ей основания, то апостол и учит восходить от каждой видимой твари к ее невидимому началу. Бернард. Мы уже понимаем соответствующим образом церковь. то, что творение побуждают нас усматривать их вечное основание в начале. Это вероятно мог бы с той же ясностью сказать и апостол, если он не имел в виду другое. Если же он предполагал сказать что-либо тому, кто жаждет более полного постижения Бога, то просим открыть нам это. 5. Кардинал. Я думаю, что многое и притом весьма глубокое и скрытое от меня. Но теперешние мои предположения таковы: апостол хотел научить нас невидимым образом постигать в Боге то, что в творении мы видим. Ведь всякое действительно существующее творение во всяком случае может быть, а то, что не может быть, то и не есть. Поэтому небытие не есть творение. Ведь если оно есть творение, оно во всяком случае есть. Кроме того, так как творить в кавычках означает приводить от небытия к бытию, ясно, что само небытие ни в каком случае не является творением. И понять это дело немало. 6 Из этого я заключаю, Так как всё существующее может быть тем, чем оно действительно является, мы должны отсюда усматривать наличие абсолютной действительности, благодаря которой то, что действительно существует, есть то, что оно есть. Так, глядя чувственным оком на белые предметы, мы в уме созерцаем белизну, без которой белое не есть белое. поскольку следовательно действительность действительно существует она во всяком случае может быть раз то что не может быть не есть и не может сама абсолютная возможность быть отличной от мочь как и абсолютная действительность отличной от действительно быть В то же время сама эта уже упомянутая возможность не может быть прежде действительности в том смысле, в каком мы говорим, что некая возможность предшествует действительности. Ибо каким образом она могла во перейти в действительное бытие, если не через действительность? Если бы возможность возникновения могла самоё себя привести к действительности, Она уже действительно была бы прежде, чем действительно быть. Таким образом, абсолютная возможность, о которой мы говорим, что благодаря ей то, что действительно существует, может действительно существовать, не предшествует действительности. Но она также и не следует за ней. Каким в самом деле образом могла бы быть действительность без существования возможности? Поэтому абсолютная возможность, действительное бытие и связь того и другого совечный, и они вечны не как множественное, но так вечны, что суть – самовечность. Кажется ли вам, что с этим дело обстоит так или по-другому? Бернард. Во всяком случае, ум не может думать иначе. Иван. И как при взгляде на солнце я не могу отрицать, что оно всё превосходит своим сиянием, так и это под твоим руководством представляется мне в высшей степени ясным. Но всё же я ожидаю, что ты, как это тебе свойственно, сделаешь отсюда и другие значительные выводы. 7 кардинал для меня достаточно, если, по вашему мнению, я не заблуждаюсь. В таком случае я пойду этим же путём к чему стремлюсь. Я назову представляемую таким образом вечность Бога, исполненным славы, и скажу: нам теперь известно, что Бог прежде действительности, который отличается от возможности, И прежде возможности, которая отличается от действительного бытия, есть простой симплекс, принцип мира. А всё то, что существует после него, существует с различением возможного и действительного бытия. Таким образом, только один Бог есть то, чем он может быть, но никоем образом то или иное творение. поскольку возможно и действительно, та же действительный только в начале. 8. Бернард. Остановись немного, отец, и разъясни сомнение. В каком смысле ты говоришь, что Бог есть то, чем он может быть? Ведь это кажется можно сказать равным образом и о солнце, и о луне, и о земле, и о чему угодно другому. Кардинал Я говорю в абсолютных и наиболее общих терминах, как я мог бы сказать, что раз возможность и действительность в Боге тождественны, то Бог действительно есть все то, о чем можно сказать, что оно может быть. Примечание. Смотри примечание шестое. Сравни об ученом незнании первое, два, пять. Третье, два, сто девяносто. Об искании Бога. Третья, сорок шесть. Охота за мудростью, тринадцать, тридцать четыре, сто сорок первое. Конец примечания. Ведь не может быть ничего, чем Бог не являлся бы действительно. Это легко заметит всякий, кто обратит внимание, что абсолютная возможность совпадает с действительным бытием. Иное дело солнца. Хотя солнце действительно является тем, что оно есть, однако не тем, чем оно может быть, ведь оно может быть иначе, чем оно есть действительно. Бернард. Продолжай, отец. Ясно, что никакое творение не является действительно всем тем, чем оно может быть, но... так как творческая сила Бога не исчерпывается в Его творении, чтобы не быть в состоянии создать из камня человека и увеличить или уменьшить количество чего бы то ни было и вообще превратить всякое создание в новое. Примечание. Создать из камня человека Лука. Третья. Восьмой. Двенадцатое. Двадцать пятый. Сто сорок первое. Конец примечания. Кардинал. Правильно. И если это всё обстоит так, что Бог является и абсолютной возможностью, и действительным бытием, а также и связью их обоих, и что поэтому он является всем возможным бытием в качестве действительного, ясно, что он в свёрнутом виде есть всё. Ведь всё, что каким-нибудь образом существует, или может существовать в самом начале присутствует свёрнутым в виде а всё что создано и будет создано развёртывается из того в чём оно существует в свёрнутом виде Иоанн 9 Хотя я это слышал от тебя много раз никогда это не представлялось мне иначе как значительным но для меня крайне трудным поэтому не сочти за труд ответить Утверждаешь ли ты, что творение, обозначаемое 10 категориями: сущностью, количеством, качеством и другими, суть в Боге? Кординал. Я утверждаю, что всё это в свёрнутом виде в Боге есть Бог, подобно тому, как в развёрнутом виде в мирской твари оно есть мир. Иоанн. В таком случае Бог поистине велик. Примечание. Второзаконие. Седьмая, двадцать первый. Псалмы. Сорок седьмая, второй. Иоанн. Десятое, двадцать девятый. Сто сорок первое. Конец примечания. Кардинал. Бог велик во всяком случае, но велик так, как величие, которое есть, все то, чем оно может быть. Примечание. Куа эст омне ид, квот эссе потест. Об этой формуле берил примечание 25-е, 141-е, конец примечания. Ведь он велик не той величиной, которая может быть больше, или той, которая может быть разделена или уменьшена, подобно сотворенному количеству, которое не есть то, чем оно может быть. Бернард. Значит, если Бог велик величиной, которая есть то, чем она может быть, и которая, по твоим словам, не может быть больше и не может быть меньше, то в таком случае Бог есть величина и величайшая, и равным образом наименьшая. Кардинал. Во всяком случае не ошибается тот, кто говорит, что Бог есть величина абсолютно величайшая. И равным образом, наименьшее, то есть ни что иное, как величина бесконечная и неделимая, которая есть всякой конечной величины истина и мера. И как она могла бы быть больше чего-нибудь, если она является настолько же наибольшей, как и наименьшей, или как меньше чего-нибудь, если она настолько же наименьшая, насколько и наибольшая? Или каким образом она не есть равенство бытия для всякой величины, если она действительно есть всё то, что может быть. 10. Бернард. С этим нужно согласиться. Но я замечаю, что ни имя, ни вещь, ни вообще что-либо другое, что подходит к сотворённой величине, не может соответствующим образом быть высказано о буге, различаясь с ним до бесконечности, и может быть это справедливо не только относительно величины, но и вообще относительно всего того, что по праву утверждается о тварениях. кардинал Ты правильно понимаешь, бернард, и это-то и внушает апостол, производя разграничение дифферентям Между тем, что относится к творением, и тем, что в Боге, каково разграничение между вещами видимыми и невидимыми, о которых мы уже во всяком случае утверждаем, что они бесконечно далеко отстоят друг от друга. Иоанн, насколько я понимаю, в этих немногих словах заключается чрезвычайно многое. В самом деле, если я на основании красоты творений утверждаю, что Бог прекрасен, и при этом я знаю, что Бог прекрасен так, что он есть красота, которая есть всё то, чем она может быть, то тем самым я знаю, что у Бога нет недостатка ни в чём во всём мире, а также то, что всякая красота, которая может быть сотворена, есть лишь некое несоразмерное подобие той которое действительно есть возможность бытия всякой красоты и которое не может быть иначе, чем оно есть, поскольку оно есть то, чем оно может быть, то же можно сказать о благе, о жизни и прочем, а также о движении. Никакое движение, например, не находится у цели, то есть не является тем, чем оно может быть, кроме того, которое соответствует Богу. А это есть движение наибольшее, и равным образом наименьшее или самое спокойное. Мне кажется, ты это хочешь сказать. Но я сомневаюсь, можно ли подобным образом сказать, что Бог есть солнце или небо или человек или что-нибудь иное в таком роде. 11. Кардинал. Не следует останавливаться из-за слов, ведь если сказать, что Бог есть солнце, То есть, если под солнцем понимается то, что действительно является всем тем, чем оно может быть, то во всяком случае ясно, что наше солнце не есть что-либо подобное выше упомянутому. В самом деле, это видимое солнце, пока оно на востоке, не находится во всякой другой части неба, где оно может быть, и оно не есть в равной мере ни больше, ни и меньше. чтобы уже нельзя было быть не меньше и не больше и оно не везде и в любом месте так что оно не может быть не там где оно есть и оно не есть всё так что оно не может быть не тем что оно есть и так далее также точно и относительно любого другого творения поэтому не важно как ты назовёшь бога лишь бы ты понимал эти термины в переносном смысле насколько Возможно для ума. Примечание. Смотри, об учёном незнании. 1. 10:29, 11:31, 24:79. О предположениях. 2. 17:175. О богосыновстве. 2. 57. О вершине созерцания. 9. 143. Конец примечания. 12 Бернард Как я понимаю, ты хочешь сказать, что Бог есть всё, так что он не может быть не тем, что он есть. Но как это постигает разум? Кординал Вот что во всяком случае можно утверждать совершенно определённо. У Бога не отсутствует ничто из всего того, что в универсальном и абсолютном смысле быть может, поскольку он и есть само бытие, лежащее в основе энтетас, возможности и действительности. Но будучи всем во всём, он есть всё, так что он не является одним более чем другим, поскольку он не есть одно, так чтобы не быть другим. Бернард «Смотри, как бы тебе не впасть в противоречие с самим собой. Ведь ты, немного раньше, говорил, что Бог не есть солнце, а теперь ты утверждаешь, что Он есть все». Кардинал. «Действительно, я называл его солнцем, но не в том модусе бытия, в соответствии с которым существует это солнце, которое не есть то, чем оно может быть. Кто же есть то, что может быть, Тот во всяком случае не лишен бытия солнцем, но обладает им в лучшем модусе бытия, так как этот модус совершеннейший и божественный. Так сущность руки имеет более истинное бытие в душе, чем в руке, поскольку в духе находится жизнь, а мертвая рука — не рука. Так же и тело целиком, и отдельные члены, так же и вселенная относится к Богу, За тем исключением, что Бог не есть душа мира в том смысле, в каком является душой душа человека, и не есть форма чего-нибудь, но форма для всего, поскольку Он есть причина действующая, формирующая или первообразная и целевая. 13. Бернард Не хочет ли евангелист Иоанн сказать, что все в Боге является жизнью, в таком же смысле, в каком ты определил это для руки и души? Примечание. От Иоанна 1, 4. В нем была жизнь. Смотри ниже, 61. Сущность жизненно. 144. конец примечания. Кординал. Я полагаю, что в данном случае он называет жизнью истину и живучесть. Именно, поскольку вещи не существуют, если не оформляются через форму, постольку формы в форме форм имеют более истинное и живучее бытие, чем в материи. Ведь вещь не существует, если она не истинна. и не жива по-своему когда этого нет она перестаёт быть поэтому в более истинном смысле она существует в форме форм чем в себе самой там именно она истинна и жива Иоанн ты прекрасно наставляешь нас отец мне кажется ты всё выводишь из одного бог является всем так что он не может быть чем-то ещё Он повсюду, так что он не может быть где-нибудь ещё. Он есть соразмернейшая мера для всего, так что он не может быть ещё более равным, также с формой, видом и совсем. И таким путём не трудно видеть, что Бог отрешён от всякой противоположности, и что кажущееся нам противоположным в нём, то же дественна И что утверждению в нём не противопоположно отрицание и всё такого рода. 14. Кординал. Ты уловил, отец, аббат, корень предпринятого рассуждения. И посмотри, как это соображение, невыразимое во многих речах, может быть схвачено в кратчайшем слове. Предположим, что некое выражение Простейшим знаки может выражать столько же, сколько такое сочетание. Возможность обладает бытием, то есть сама возможность есть. И поскольку то, что есть, есть действительно, постольку возможность обладает бытием означает столько же, сколько и возможность обладает действительным бытием. Употребим здесь выражение «возможность бытия» – «посэст». В нем, во всяком случае, схватывается все, и оно есть достаточно подходящее имя Божие, соответственно, человеческому о Боге понятию. Оно есть имя всех вообще и отдельных имен, и равным образом ни одного из них. Поэтому, когда Бог хотел вначале открыть понятие о себе, Он говорил «посэст». Я Бог всемогущий, то есть действительное бытие всякой возможности. Примечание. Я Бог всемогущий, бытие. Глава 17, стих 1, 145. Конец примечания. И в других случаях я тот, кто есть, ибо он есть тот самый, кто есть. Примечание. Ego sum qui sum Исход, глава третья, стих четырнадцатый, сто сорок пятая. Конец примечания. Ведь относительно того, что еще не является тем, чем оно может быть и чем его можно мыслить, неправильно употреблять выражение «абсолютное бытие». Два слова в кавычках. Там, где мы переводим «я тот, кто есмь», греческий текст гласит «я есмь». Сущi. Примечание или бытие. Ego sum entitas при тексте Септуагинты ego eimi ho on. Греческое он связывается с бытием и единством. Смотри, об учёном незнании 1:8:22. По тери, Шартерскому комментарий 2:22, единство как бы Естинство онитас от греческого он что значит бытие энтитас 145 конец примечания ведь он есть форма бытия или же форма всякой могущей получить форму формы творение же которое не есть то чем оно может быть не обладает просто бытием 15 Один только Бог обладает бытием совершенно и вполне. Это имя, следовательно, ведёт созерцающего превыше всякого чувства, рассудка и разума к мистическому видению, которое есть конец восхождения для всякой познавательной способности и начало откровения неведомого Бога. Когда же, оставив всё, Взыскующий истины возвысится над самим собою и найдёт, что невозможно ему ближе подступить к невидимому Богу, который остаётся для него невидимым, поскольку ни при каком свете своего разума увидеть его, он не может, тогда он ждёт в благоговейнейшем томлении всемогущее оное солнце, чей восход росеет тьму и озарит его, чтобы настолько ему невидимого Бога видеть, насколько Бог себя самого обнаружит. Так я понимаю апостола, согласно которому Бог по тваря мирской познаный, то есть когда мы понимаем, что сам мир есть творение, и выходя за пределы мира ищем его творца, так вот, Бог обнаруживает самого себя как Творца мира перед теми, кто ищет его в совершенной вере. Примечание. Формата Фиде. Смотри об ученом незнании 3.11.250. 145. Конец примечания. 16. Иоанн. Куда, Отец, ты ведешь нас, мирских, выше мира? Ты простишь, если я в твоём присутствии поговорю с Бернардом? Скажи, муж, исполненный усердия, понял ты, что было сказано? Бернард. Надеюсь, что несколько понял, хотя и немного. Юан. Как ты понимаешь, что в возможности быть и всё охватывается? Бернард. На основании того, что просто возможность есть всякая возможность. Поэтому, если бы я увидел, что это всякая возможность существует в действительности, то, конечно, ничего, кроме этого не оставалось бы. Ведь если бы оставалось что-нибудь ещё, то оно непременно могло бы быть, поэтому его не оставалось бы, а просто оно оказалось бы пропущенным. Йоан, ты прав. В самом деле, если не существует возможность бытия, то ничто не существует, а если она есть, то всё, что есть, существует в ней, и за её пределами нет ничего. Следовательно, всё, что произошло, по необходимости существовало в ней от века. Ведь то, что произошло, всегда было в возможности бытия, без которой не произошло ничего. Ясно, что возможность бытия есть всё. и всё обнимает, поскольку иным образом не может ни существовать, ни возникать ничего, что в ней не заключалось бы. В ней стало быть всё существует и движется, и есть то, что оно есть, чем бы оно ни было. Но как ты понимаешь, что восходящий должен стать выше себя самого? 17. Бернард На основании того, что это не достигается никакой степенью познания, именно чувство не достигает ничего, кроме количественного, также и воображения. То же, что просто, что не может быть больше или меньше, чего нельзя разделить или удвоить, то не достигается никаким чувством и даже самой утонченной фантазией, и самый возвышенный интеллект не может постичь бесконечное, неограниченное и единое, которое есть всё и в котором нет различия противоположности. И интеллект понимает только тогда, когда он уподобляет себя понимаемому, поскольку понимать значит уподобляться понимаемому и самим собою, то есть в интеллекте измерять его, но это невозможно в отношении сущего тем, что может быть. Так оно, например, неизмеримо раз не может быть большим, так как же его может постичь интеллект, который никогда не бывает настолько велик, чтобы не быть в состоянии стать ещё больше. Иоанн. Глубже, нежели я полагал, ты проник в слова нашего отца. И твоё последнее соображение убеждает меня, что восходящий должен оставить всё и привзойти собственный интеллект так как бесконечная сила не может быть постигнута силой ограниченной кардинал меня радует ваши успехи а также то что я говорил с людьми которые в меру их понимания умеют оценить сказанное 18 бернард хотя я твёрдо убеждён, что из сказанного выше во все дни моей жизни можно будет извлекать пищу для размышления, развивать его в ряде изложений и всегда добиваться успеха, всё же теперь нам бы лучше руководствоваться каким-нибудь чувственным представлением, в особенности относительно того, каким образом вечное есть всё сразу и как в теперь слово в кавычках присутствует целокупность вечности, чтобы затем отбросив представления, вознестись от него превыше всего чувственного. Кардинал. Постараюсь. Я возьму в качестве примера всем нам на деле известную детскую игру волчок. Мальчик запускает волчок и запуская в то же время удерживает при помощи обвитой вокруг волчка верёвки И чем больше сила руки, тем быстрее вращается волчок. Так что кажется, когда он находится в наибольшем движении, что он стоит и покоится. И дети тогда говорят, что волчок успокоился. Итак, опишем круг BC, который вращается над A на подобие верхнего круга волчка, и пусть другой круг E будет закреплён. Разве не представляется, что подвижный круг тем меньше движется, чем быстрее вращается. Бернард. Конечно, представляется, и это мы видели детьми. 19. Кординал. Тогда, допустим, что возможность находиться в движении присутствует в круге в смысле действительности, то есть что он действительно движется столь быстро, сколь это возможно. Разве в таком случае он не покоился бы совершенно?» Девятнадцать. Бернард. «Из-за такой стремительной скорости нельзя было бы заметить никакой последовательности движений, так что без этой последовательности нельзя было бы воспринять и движение». Иоанн. «Когда движение достигло бы предельной скорости, — до то точки Б и С оказались бы в один и тот же момент времени против пункта Д неподвижного круга, причём одна точка, например, Б, не опережала бы во времени С. В этом случае движения не было бы наибольшим и бесконечным, и тем не менее это было бы не движение, а покой, поскольку ни в какой момент времени эти точки не были бы удалены от неподвижной Д. Кардинал. — Ты прав, отец. Это наибольшее движение было бы в то же время и наименьшим, и никаким. Бернард. — По необходимости представляется, что это так. Кардинал. — Но не получалось бы в этом случае, что противоположные друг другу точки «Б» и «С» были всегда как вместе с «Д», так всегда и вместе с точкой «С». которая ей противоположна, то есть с Е. Иоанн. Несомненно. Кардинал. Но не так же ли и со всеми промежуточными точками круга БЦ? Иоанн. Так же. Кардинал. Следовательно, круг, хотя бы он и был наибольшим, в каждый момент времени совпадал бы с точкой Д, хотя бы точка Д и была наименьшей, и не только с точкой Д. и Е, но и со всякой точкой круга ДЕ. Иоанн, так бы это и было. Кардинал, итак, ограничимся тем, что с помощью данного представления мы образно можем до некоторой степени видеть, если круг БЦ будет у нас вечностью, а другой ДЕ временем, что нет противоречия в утверждениях «вечность сразу и целиком присутствует в любой точке времени», Бог начало и конец сразу и целиком присутствует во всём, и других такого же рода. 20. Бернард. Кроме того, я усматриваю ещё одно весьма значительное обстоятельство. Иоанн. Какое это? Бернард. В Боге наши земные расстояния ни в коем случае не являются расстояниями. Так точки D и E отстоят одна от другой на диаметр круга противоположными точками которого они являются, но не в Боге. Когда B приходит к D, оно находится одновременно и в E. Поэтому всё, что взаимно отстоит во времени в этом мире, находится перед лицом Бога одновременно. И то, что будучи противоположным, отстоит одно от другого, там соединено. И что здесь различно, там тождественно. И он. Это нужно как следует запомнить, чтобы мыслить Бога выше всякого различия, разнообразия, инаковости, времени, места и противоположность. 21. Кардинал. Вы уже легче понимаете, каким образом вы будете в согласии с богословами Один из которых утверждает, что премудрость, которая есть Бог, подвижнее всякого движения, и слово быстро пробегает и всё проникает, простираясь из конца в конец и доходя до всего. Примечание. Премудрость 7:24, 8:1, Псалмы 18:5, Евреям 4:12, 149. Конец примечания. Другой же говорит, что первый принцип устойчив, неподвижен, пребывает в покое, хотя и дает всему двигаться. Примечания. Аристотель. Физика. Восьмая. Пять. Метафизика. Двенадцатая. Семь. Боэций. Философия. Утешение. Третья. М. Девять. Три. Недвижим пребывая, все движешь собою. Фома, сумма теологии, первая, часть вторая, а, три, первое доказательство бытия Бога, 149-е, конец примечания. Некоторые утверждают, что он одновременно и стоит, и движется вперед, примечание. О предположениях, первое, шесть, и примечание, двадцать четвертое, берил, десять, одиннадцать, 149-е. Конец примечания. А есть еще и такие, которые уверяют, что он и не стоит, и не движется. Примечания. Смотри Берил, там же. Прокол, теология Платона, вторая, один. Дионисий, о мистической теологии, пять, сто сорок девятая, конец примечания. Также некоторые говорят, что Бог в общем смысле, во всяком месте, А другие, что он в частном смысле, в каком угодно. Одни утверждают и то, и другое, а иные ни того, ни другого. Примечание. Место Бога. Исход 66:1, Псалмы 138:8 и Иеремия 23:24 утверждают и то, и другое. Эригена О разделении природы, 5-е, 31. «Ни то, ни другое», Августин. Книга вопросов, вопрос 20-й. О принятии всех мнений. Смотри, вершина созерцания, 14-16, 149-е. Конец примечания. Это и подобное этому с помощью предложенного образа постигается легче, хотя в Боге, будучи самим простым Богом, Это существует бесконечно лучше, чем кто-нибудь может понять с помощью названного примера и при самом высоком взлете. Примечание. Буквально «прыжки». Сравни игра в шар. Вторая, восемьдесят восемь. Сто сорок девятая. Конец примечания. Бернард. Двадцать два. «Да и относительно вечных оснований вещей», которые в вещах то одни, то другие, и всегда разные, подобным же образом вероятно, что в Боге они не разнообразны. Ведь пускай точки круга «Б» и «Ц» понимаются как основания вещей или идеи, однако они не множественны, раз круг и точка одно и то же. Именно когда «Б» находится против «Д», то и весь круг находится против «Д», И все точки — суть одна точка, хотя и кажется, что их много, когда мы смотрим на круг времени Дэйя и его точки. 23. Кардинал. Вы значительно приближаетесь к оному богословию, весьма пространному и равным образом весьма сжатому. Примечание. Сравни Дионисий о мистической теологии с... 1 3 обучу нам незнании 3 263 115 конец примечания Для нашей темы мы могли найти в движении волчка ещё множество прекрасных примеров например когда мальчик желая сделать мёртвый то есть неподвижный волчок живым заставляет его уподобиться своей мысли обретя в нем орудие своего разума и посредством прямого и косого движения рук, а также отталкивания и притягивания, создает движение, выходящее за пределы природы волчка. Примечание. Сравни с прямым и косым движением, которое Демиург сообщает небесным сферам в Тимеи 38Е 150-е. Конец примечания. В самом деле, хотя волчку, поскольку он обладает тяжестью, свойственной только падать по направлению к центру земли, он заставляет двигаться его по кругу, наподобие неба. И этот движущий дух присутствует в волчке незримым образом долго или немного в соответствии с проявлением сообщённой ему силы. Когда же он прекращает вращать волчок, последний, как и прежде, опять начинает двигаться по направлению к центру. Разве здесь нет подобия Творцу, желающему даровать дух жизни тому, что жизнью не обладает? Как он заранее предустановил, так посредством движения небесные сферы, которые суть инструменты осуществления его воли, стали двигаться впервые. прямо перемещаясь с востока на запад и вместе с тем возвращаясь с запада на восток, как это известно астрономам. И дух жизни, от зодиака внесённый в живое существо, движет, одаряя жизнью то, что по своей природе было лишено жизни, и пока дух остаётся в нём, оно живёт, а затем возвращается в свою землю. Примечание. Представление о зодиаке как «круге жизни» сравни компендий 13.43 идет, возможно, от макробия, комментарией на сон с цепиона, 1.19.23, в сравнении с 21.16. Солнце и Луна – источники чувственной и вегетативной жизни, ходят по зодиаку. Средние века стали понимать зодиак не от зоидион, животное, а от зоэ жизнь. Ганори Августо Дунский. Образ мира. 1991. 150. Конец примечания. Это и многое другое весьма интересное, однако, не относящееся к настоящему исследованию, выражается в детской игре Волчок. Об этом нужно было упомянуть, чтобы вы увидели, что и в мальчишеской забаве отражается природа, а в ней Бог, и что мирские мудрецы, которые приняли это во внимание, достигли более истинных предположений относительно доступных познанию вещей. Бернард 24. Чрезвычайно благодарен тебе. Прекрасный отец, так как многое казавшееся сомнительным и невозможным, благодаря очень удачному примеру с волчком, стало для меня не только вероятным, но и необходимым. Кардинал. Кто составляет себе простое понятие о Богиноподобии того, что выражается этим указанным сложным словом, возможность быть ей, тот довольно быстро понимает многое. прежде казавшийся трудным в самом деле если кто обратится к линии и применит возможность бытия с тем чтобы увидеть возможность бытия линии то есть чтобы увидеть что линия в действительности есть то чем она может быть и что она есть всё то чем по его пониманию она может сделаться то во всяком случае Из одного того соображения, что она есть возможность быть е, он усматривает, что она есть равномо образом линия наибольшая и наименьшая. Ведь поскольку она есть то, чем она может быть, она не в состоянии быть больше, так она оказывается наибольшей, и она не может быть меньше, так она оказывается наименьшей. И так как она есть то, Чем может сделаться линия? Она есть граница всех поверхностей. В таком случае она есть граница фигуры треугольной, четырехугольной и всех многоугольников, и всех кругов, и всех фигур, которые могут произойти из линии прямой или кривой, и простой образец всех фигур, самый верный и самый точный, и равенство, все содержащее в себе поверхность. и всё оформляющее собой в виде фигуры таким образом она есть единственная фигура всего того, что посредством линии может быть оформлено в качестве фигуры, и единое основание и причина всех, сколько бы их ни было, различных фигур. 25. На этом примере энигматы Ты видишь, как в случае применения возможности быть я к чему-нибудь наименованному, это наименованное становится символом энигма, позволяющим восходить к неименуемому. Так от линии ты пришёл через возможность бытие к неделимой линии, существующей над противоположностями, которая есть всё и не есть ничто из всего линейно оформляемого. И тогда она уже не та линия, которая нами именуется линией, но она выше всякого имени, относящегося к линейно оформляемому. Ясно, что возможность бытия, рассмотренная в абсолютном смысле, то есть без приложения к чему-либо наименованному, неким загадочным образом ведёт тебя к всемогущему, и там ты видишь всё, могущее по твоему мнению быть или возникнуть превыше всякого имени, каковым то, что может быть именоуемо. Более того, ты видишь, что оно там, превыше самого бытия и небытия, как бы их ни понимать. Ведь небытие, поскольку оно может быть благодаря всемогущему, во всяком случае обладает действительным бытием, поскольку абсолютное возможность обладает во всемогущем действительном бытии. И если что-нибудь может возникнуть из небытия, то какова бы ни была возможность такого возникновения, она во всяком случае налична в бесконечной возможности в свёрнутом виде. Следовательно, небыть в кавычках означает там быть всем в кавычках. Поэтому там Где возможность есть бытие, находится всякое творение, которое может быть приведено из небытия в бытие, и та оно есть сама возможность бытия. 26. Отсюда ты можешь возвыситься, и превыше бытия и небытия невыразимо, но всё же в виде некоего образа, энигматики, увидеть всё то, что из небытия через действительное бытие, всем переходит к бытию. И когда ты видишь это, ты не можешь найти ни одного имени, которым мы могли бы назвать это с полной правильностью и отчетливостью. Действительно, этому началу не подходит ни имя единства или единичности, ни множественности или множества, никакое бы то ни было другое, которым мы могли бы назвать его и которые могли бы понять, ибо там быть ие и небытие не противоречат одно другому, равно как и другие противоположности, утверждающие или отрицающие различие. Ибо имя его есть имя имён, причём не в большей степени отдельное имя отдельных предметов, чем всеобщее имя сразу всех и ни одного. 27. Бернард. Как я понимаю, ты говоришь, что это сложное имя, возможность бытия, объединённое из возможности и бытия, обозначает нечто простое, согласно твоему человеческому пониманию, ведущие исследователи посредством уподобления к некоему положительному утверждению о Боге. И ты постигаешь абсолютную возможность на основании того, что она в свёрнутом виде содержит всякую возможность до действия и страдания, до возможности создать и возможности возникнуть. И ты постигаешь самое возможность как действительное бытие. И это бытие, которое всякой возможностью бытия является в качестве действительности. ты называешь также абсолютным таким образом ты хочешь сказать что там где всякая возможность существует в виде действительности можно достичь первого всемогущего начала и я не колеблюсь признать что всё в этом начале пребывает в свёрнутом виде и что всё могущее быть каким бы то ни было образом в нём находится не знаю Хорошо ли я говорю? Кардинал, прекрасно. Отсюда следует, что начало не истощает своей всемогущей силы ни в чем, могущем быть. Поэтому ни одно творение не есть возможность бытия. Отсюда всякое творение может быть тем, чем оно не является. Только одно начало, поскольку оно есть сама, возможность бытия не может быть тем, чем оно является. не является. Бернард. Это ясно, ведь если бы принцип мог не быть, он и не был бы, поскольку он есть то, чем он может быть. Иоанн. Следовательно, он есть абсолютная необходимость, поскольку он не может не быть. Кардинал. Ты говоришь правильно, ведь как сам принцип мог бы не быть? Если небытие в нём есть, он сам. И он. Живен Бог, в котором даже небытие есть необходимость бытия. Примечание. Сравни обучённом незнании. 1, 6, 16, 153. Конец примечания. 28. Бернард Поскольку мир мог быть сотворён, постольку всегда существовала возможность его бытия. Но возможность бытия называется в области чувственного материей. Отсюда материя была всегда, и поскольку она никогда не была сотворена, то значит она несотворённая. Поэтому она есть начало вечное. И он По-видимому, это твое рассуждение не продвигает дело вперед, ведь несотворенная возможность и есть сама возможность бытие. Примечание. Там же 2-я, 8-136, о видении Бога 15-62, 153-я, конец примечания. Поэтому... То, что мир мог быть сотворён от века, возможно в силу того, что возможность бытия есть вечность. Следовательно, неправильно устанавливать что-либо, кроме следующего: возможность бытия мира вечна только потому, что возможность бытия есть возможность бытие. И это есть единственное основание для всех видов бытия. 29. Кординал Абат хорошо говорит. Ведь если возможность возникнуть не имеет начала, то это только потому, что не имеет начала возможность бытия, ведь возможность возникнуть предполагает абсолютную возможность, которая совпадает с действительностью и без которой невозможно, чтобы что-нибудь могло возникнуть. И если бы эта абсолютная возможность имела нужду в нём, То есть в материи, без которой она ничего не могла бы, она не была бы возможностью бытия. Что же касается человеческой возможности создать, то она ищет материю, которая может стать потому, что она не есть сама возможность бытия, в которой создать и возникнуть суть самовозможность. Ведь возможность, подтверждаемая созиданием, есть та же возможность, что и подтверждаемая Возникновение. Бернард, мне это трудно понять. Кардинал, ты поймёшь, когда обратишь внимание, что в Боге небытие есть сама возможность бытие, ведь если небытие совпадает с возможностью создать, оно во всяком случае совпадает с возможностью возникнуть. Если бы ты был автором книги, которую бы ты писал, то в твоей творческой мощи, то есть в самом писании книги, в свернутом виде присутствовала бы и страдательная возможность, то есть то, что сама книга пишется, и это потому, что небытие книги обладало бы бытием в твоей способности, поссе, написать ее. 30. Иоанн, ты открываешь, отец, нечто чрезвычайное. В самом деле... Возможности бытии все и есть, и видится, как в своей причине и основании, хотя ее и не может понять никакой ум, кроме того, который есть она сама. Кардинал. Наш ум, так как он не есть сама возможность бытия, ведь он не есть в действительности все то, чем он может быть, способен поэтому всякий раз быть все больше и совершеннее. Поэтому... сама возможность бытие умом не постигается, хотя и созерцается им издалека. Однако только возможность бытие понимает себя и всё то, что в ней, поскольку всё охватывается возможности бытия. Иоанн. В таком случае мне представляется, что Все отрицается относительно возможности бытия, ведь ни одна вещь из всего того, что может быть наименована, не есть сама возможность бытия, раз эта вещь может быть тем, чем она не является. Поэтому возможность бытия не есть количество. Количество, поскольку оно может быть тем, чем оно не является, не есть сама возможность бытия. Например, может быть. Количество может быть больше, чем оно есть, но не так дело обстоит с возможностью бытия, у которой нет недостатка в могущем быть превосходстве или вообще в чём-нибудь могущем быть. Ведь возможность бытия и есть сама возможность, которая в качестве действительности есть нечто наисовершеннейшее. 31. Прибавь только одно: Поскульку теперь ясно, что Он и предивный Бог наш ни при каком, даже в самом высоком восхождении, не может быть видим естественным образом, кроме как в таинственном символе, когда достигается скорее возможность его видеть, чем само видение. И взыскующий попадает в тень и мрак, как же всё-таки Он, остающийся всегда невидимым, становится видим кардинал ежели тот, кто есть действительность актуалитас всякой возможности не приведёт возможность увидеть его в действительность актус посредством обнаружения себя самого его нельзя будет увидеть Ведь Бог сокрыт и утаен от взора всех мудрецов, но Он открывает Себя малым и униженным, каковым дарует благодать. Единый есть открывающий, Учитель наш Иисус Христос. Он в Себе показал Отца, так что достойный видеть Сына, видит и Отца».